Глава восьмая. В кольце огней. Это ты, Авранг? Как же я рада видеть тебя. Именно тебя. О, я знала, что это будешь ты, что ты будешь ждать меня. Глаза Юны полны счастья. Все ее лицо дышит нежностью. Не поверишь, перед смертью я молилась и свархи тебе. Когда навсегда погаснет солнце, я перейду последнюю черту, оставив пленному миру свое тело, пусть Ауранг будет первым, кто встретит меня с той стороны. Рука об руку, мы пойдем дальше, в вечный свет Исвархи. Да, у меня есть муж, но он остался там, в мире живых. «Ты умерла?» спрашивает Ауранг. Спрашивает и сам себе не верит, ощущая тепло ее рук. Да, мы оба умерли. И я? Да, а ты не знаешь? О, бедный Ауранг, в начале зимы тебя заживо похоронили в Кургане, в стране Великой Матери. А я умерла недавно, здесь, в гнезде рассвета. Мое тело стало частицей храма, а душа летала над аратой, словно сбившаяся с пути перелетная птица. Но теперь мы будем вместе в вечности навсегда. Ауранг открыл глаза и уставился на светлеющее небо в вытяжном отверстии шатра, желая, чтобы новое утро никогда не наставало. Мысль о смерти о Аюны придавила его будто каменной плитой. «Я не хочу просыпаться», — думал он, — «хочу уснуть навсегда и остаться там, с ней, куда она зовет меня». «Где? Как она назвала это место?» Откуда-то долетал запах похлебки, но Ауранг едва почувствовал его, хоть и не ел уже второй день. Жизнь в мире, в котором нет царевны, была для Махнача полностью лишена смысла. Уснуть и не просыпаться. Вернуться туда, где она все еще жива, где смотрит на меня с любовью. Поистине я видел ее, а она меня. Ее душа звала меня к себе. Может, так бывает всегда, когда умирает любимый? Весь следующий день до вечера Ауранг вновь бродил в степи между холмами. Распускались цветы, но Ауранг их не видел, потому что их больше не увидит Аюна. Или птицы, но он не слышал их, ведь их больше не услышит его любимая. Горе навалилось на него с неодолимой силой. Во всем мире осталось только оно. Больше ничего не имело значения. Никто не искал Мохнача, никто не любопытствовал, зачем он бродит как безумный. Вероятно, если бы он вздумал уйти, даже не заметили бы. «Или наоборот, убили бы сразу, как я покину владение Тиллы», — думал Ауранг. «Вот и хорошо, может так и сделать» вечером когда сурьи запели хвалу заходящему солнцу вранг вернулся к шатру князя что такое гнездо рассвета спросил он дождавшись когда князь обратит на него внимание откуда ты знаешь про него резко обернулся к нему тилла где слышал это имя ранг не знал что сказать и потому сказал правду мне был видение Царевна юна явилась мне во сне и сказала, приходи, будем вместе в гнезде рассвета. — Хм, — промычал Тила, впадая в глубокую и непонятную аурангу задумчивость. — Гнездо рассвета, — произнес он после долгого молчания, — это место, где исполняется желание. Это вечно цветущая степь. Начало и конец пути. Авранг печально кивнул. Так он и думал. В языке ариев это место называлось «Небесный сад». Туда его и призывала чистая душа Аюны. «А еще, — добавил Тила, — так называется одно запретное место на восток от Манха. Именно там наш народ впервые повстречал в желтоглазых» юна там ты ее и убили с трудом выговорил ауранг язык едва слушался его словно он был пьян Тила не ответил внимательно разглядывая ноща а юна говоришь ха так вот кого ты искал а мы то все думаем какие силы привели тебя сюда! а ты стала быть шоу за царевной — Что ж, тогда твое появление здесь совсем неудивительно. Все связанное с этой странной женщиной поистине отмечено знаком Исвархи. Авранк с недоумением поглядел на юного князя и вдруг понял. Нахлынувшие чувства заставили его пошатнуться. — Вы ее не убивали! — вырвалось у него. Тила кивнул. — Так а юна жива? А вот этого никто доподлинно не знает». «Говори, где это гнездо рассвета?» Ауранг, забывшись, схватил его за руку. «Не скрывай ничего. Прошу!» Хватка Ауранга способна была раздробить кости, однако Тилл и Ивида не подал, что ему больно. «Если твои чувства столь же сильны, — спокойно произнес он, — неудивительно, что дух царевны является к тебе во сне. Махнач, опомнившись, разжал пальцы. Тилла, словно решив что-то про себя, вскочил на ноги. можешь следует достойно нести свое горе. Не уходи никуда. Жди меня здесь». Время до заката показалось Аурангу самым долгим в его жизни. Тилла не появлялся, пока не стемнело. Наконец явился от него посланник, передал приказ — и Ауранга повели за пределы города, куда-то в холмы. «Я был не учтив с вождем», — подумал Ауранг. «Может, меня ведут на смерть?» «Что ж, хвала Исвархи!» Наконец, когда в небе уже зажигались первые звезды, равнину окутала тень, впереди блеснул огонь. Затем второй, третий. «Вскоре...» Перед Аурангом предстала поляна, окруженная кольцом костров. В огненном кольце сидели полдюжины знатных сурьев, в расшитых золотом войлочных одеждах. Ауранг опознал Тиллу и его самых приближенных вождей. Их высокие шапки, знаки знатности были сняты и переданы слугам, находившимся в темноте за кругом огней. Перед Тилой стояла большая чаша с ручками в виде бараньих рогов, полная белой жидкости, в которой Ауранг сразу узнал Хаому. Стало быть, вожди собрались здесь, чтобы провести какой-то обряд. — А где жрецы, о которых говорил Тила? — Ах да, сурьи сами и вожди, и жрецы. Ауранга провели за костры и указали место подле старой седовласой женщины с пронзительными светлыми глазами. На коленях у нее лежали диковинные гусли, вытащенные из половинки человеческого черепа с высокой шейкой. Ауранг вдруг вспомнил её. На перу несколько дней назад старуха веселилась, плясала и дурачилась, едкими шутками поддевая сотрапезников. Авранг тогда еще порадовался за неё и всех сурьев, не запирающих своих женщин, подобно саконам. Теперь же старая женщина была полна достоинства и величия, словно высшая жрица. Старуха покосилась на махнача, подмигнула ему, затем обвела неподвижным взглядом всех присутствующих и звучным голосом произнесла — Нынче прозвучало имя «Гнездо рассвета», однако о божественных вещах подобает говорить языком богов. Она подняла свои гусли, и Ауранг увидел, что череп покрыт тонкой резьбой, а на теменной кости у него такое же бегущее солнечное колесо, как у Тиллы и у самой старухи. «Должно быть, это череп великого гусляра». — подумалось ему. — Теперь музыка звучит в нем вечно. — О божественным подобает петь, — возгласила старая женщина. Тихо зазвенели струны. Потрескивание костров мешалось с нежными переливами, шелест ветра с тихим речитативом жрицы. Вожди начали передавать по кругу чашу с белесым зельем. Когда ее сунули в руки Аурангу, он без колебаний сделал большой глоток. Мир сразу же куда-то покатился. Махнач даже не запомнил, как передал чашу дальше. Звон струн превратился в разноцветные лучи. Они переливались, сплетаясь в причудливом танце. Когда созвучия соткались в единый узор невероятной красоты, Ауранг уже не понимал. То ли это поёт свет, то ли светится звук. Потом он решил, что это неважно. Мауранг услышал он оклик. ляска лучей поблекла и отдалилась. Махнач услышал свое имя завертел головой. Святое солнце Он сидел в огромной веже обтянутой шкурами белых мамонтов. По стенкам блуждали оцветы зимних огней, что пляшут в небе севера, особенно холодными ночами. — ауранг Кто зовет меня? — Махнач опустил взгляд и увидел перед собой старуху-жрицу с гуслями на коленях. — Это я, сынок, — ответила она, перебирая струны. ауранг прищурился, пытаясь понять, что его смущает. Потом сообразил и изумленно воскликнул. «Ты говоришь на языке моего народа?» «Как же иначе, сынок?» — улыбнулась та. Пламя в очаге полыхнуло нестерпимым светом. Авранг взглянул на него и сразу догадался, где он. «В очаге солнца! Почему ты сразу не сказала, что ты мать мамонтиха?» Махнач хотел упасть ниц, Перед прародительницей на старуха вскинула руку, останавливая его. — Сиди, сынок, я хочу поговорить с тобой. Ты прошел долгий путь. Расскажи, кого ты ищешь? — Я ищу царевну Аюну, о мать! Единственную женщину, ради которой бьется мое сердце. — Ты начал путь задолго до того, как встретил царевну? Махнач нахмурился, собираясь с мыслями. «Себя», — сказал он, — «я искал себя». «Надолго же затянулись твои поиски», — ухмыльнулась старуха, — «похоже, ты обошел всю Аратту в поисках себя». «И как? Нашел?» ранг помотал головой. «Когда-то я хотел вернуться к моему народу, и даже попытался, но понял, что там мне места уже нет». С тех пор я брожу, сам не зная, куда несет меня судьба. Старуха пожала плечами. Никому еще не удавалось втиснуться в колыбель, даже если у младенчестве там было очень хорошо. Ты не смог и пошел дальше. Так поступают те, кто вырос. — Ну, я по-прежнему не знаю, куда идти, не знаю, чего искать. Я всюду чужой. — Да, я повидал мир. Я был похоронен заживо и вернулся к жизни. Однако тот новый ауранг что родился на священном поле матери Даны, уже не знает, кто он. — Ты бы давно нашел свой путь, — вздохнула мать мамонтиха, — если бы все твои мысли не были заняты царевной Арьев. — Как же мне не думать о ней? С тех пор, как я ее встретил, я был уверен, что служить ей, заботиться о ней, есть смысл моей жизни. Я снова ошибся. Судьба развела нас. Я даже толком не знаю, жива она или нет. И что ей до меня? У нее есть царственный супруг, их ребенок». «Разве не тебя звала царевна, чтобы вместе шагнуть за порог этого мира?» «Да, звала встрепенулся уранг что с ней где она ты мне скажешь о мать я пойду за ней куда угодно она звала меня с того света я и опять готов туда пойти вот как а сможешь вывести ее обратно к живым если возможно ауранг затаил дыхание конечно себя выкупом положу старуха кивнула — Что ж, я вижу твою душу, она не лжет. Отложив певчий череп, она несколько раз хлопнула в ладоши. От резких хлопков мир пошел трещинами, пляска лучей оборвалась. Погасли зимние огни, распалась ледяными осколками вежа матери мамонтихии. Затем мир собрался заново. Вокруг снова была ночная степь кольцо костров и напряженные лица вождей, несомненно слушавших этот странный разговор. Все так же ехидно улыбалась только старуха с гуслями на коленях. а Авранг вытер пот со лба, его мутило. — Скоро ты найдешь свою Аюну, — сказала старуха, с довольным видом убирая в разукрашенный чехол драгоценный череп. — Мы сами отвезем тебя.